Глава 37. Блю. Четвертый курс, 1-я неделя, настоящее время. Я провела лишние 10 минут в ванной, укладывая волосы. Если честно, я немного смущалась, так сильно стараясь произвести впечатление на человека, но я должна была это сделать. Он должен был увидеть, что я нечто большее, чем сломанная оболочка. Я чувствовала себя странно после нашего телефонного разговора. Часть меня была счастлива от того, что Джейс теперь немало обо мне знает, но большая часть меня чувствовала себя невыносимо. Я никогда не ожидала, что Джейс узнает больше, чем лежит на поверхности, но когда он спросил, не смогла ему отказать. Я зашла в аудиторию за пять минут до начала занятий и увидела, что он сидит во втором ряду, как и обычно, но он сегодня принарядился. «Ха! Необычно!» «Куда-нибудь сегодня идешь? – поинтересовалась я, усаживаясь на стул рядом с ним. Он улыбнулся более радостно, чем когда-либо раньше. Это на самом деле подняло мне настроение. «Сегодня вечером мы встречаемся с братом, чтобы вместе поужинать». «О, прекрасно! Значит, сегодня вечером. Желаю хорошо провести время». «Так и будет». Улыбка не сходила у него с лица. Я чувствовала, как в нем бурлит радость, и сама купалась в ней. Я оглядела все, что было на нем, мгновенно заметила часы на левом запястье с ремешком цвета шалфея. Джейс всегда носил серебряный браслет, но на этот раз он был задвинут под рукав бежевого свитера. С шеи свисала начищенная серебристо-золотая цепь, на ней ему в виде маленького сердечка. «Мне его мама подарила», — пояснил он, когда я спросила. «У тебя другие серьги». Он коснулся пальцами красных сердечек винтиков в ушах и кивнул. Только что их приобрел. От всего этого у меня в груди затрепетало сердце. В это мгновение я поняла, как много для Джейса значит семья. Я хотела обо всем его расспросить и выяснить все подробности его жизни. Я увидела, как он приоделся для того, чтобы поужинать вместе с братом, и это было так мило. Это было ценно, целостно, идеально. Я почувствовала, как тают все суровые части меня, потому что у меня никогда не было возможности впечатлить члена семьи. Только мужчин. Больше никто со мной не встречался. Больше никого не было рядом. По моим венам прокатилась волна зависти, но медленно рассеялась, когда Джей столкнул меня в руку. «Больше улыбайся, Блю. У тебя милая улыбка». Никогда в жизни мне так не хотелось никого обнять, прижать к себе и стереть ужасные части их прошлого. Если он счастлив, то и я счастлива. Когда он смеялся, мне хотелось быть той, кто вызвал его смех. Но затем прозвучали внутренние голоса. «Нет-нет-нет, Блю, не повторяй это снова. Не надо слишком сильно влюбляться в человека, которого ты едва знаешь». Я хотела заблокировать голоса, звучащие у меня в сознании, но они не унимались. Он говорит эти вещи только для того, чтобы вызвать реакцию. Он делает тебе комплименты, потому что сам сейчас в хорошем настроении. Ты не представляешь собой ничего особенного. Никогда не думай, что представляешь. Мне хотелось кричать, заставить свое сознание замолчать, сжечь мысли, которые вызывали у меня беспокойство. Но я не могла. Я заводилась. Я постоянно беспокоилась. Ничто в мире не могло меня успокоить, справиться с моими нервами. Я бросила взгляд на Джейса, на океан в его глазах, которые тянули меня на берег, и задумалась. Они тащат в безопасное место или в бурю? У меня появился зуд в пальцах, мурашки побежали к кисти, затем на предплечье. Этот парень, который улыбался рядом со мной, мог в любой день разбить мое сердце. И я ему позволю. В этом и заключалась проблема. Куда бы его глаза ни звали меня, в бурю или на берег, я последую за ними.